Глава девятая От шока я теряю дар речи на пару секунд, пока не осознаю, что это шутка. Ведь так? Я не понимаю. Понимать особо не надо. Ты должна стать моей женой Виктория, На месяц. К этому моменту у тебя как раз завершится испытательный срок. Айдаров говорит, как ни в чем не бывало, будто про очередной свой проект рассказывает. А у меня мурашки бегут по спине. Всматриваюсь в его лицо. Уверен расслаблен. Весьма доволен собой. Женой? вы это серьезно сейчас? Более чем. Ты останешься здесь и будешь делать то, что я скажу. От этой наглости у меня ж слова заканчиваются. Да вы... Да за кого вы меня принимаете? Я не за этим? Вообще не за этим на работу пришла. Вспыхиваю, словно спичка. Всю почему-то аж колотит. Тогда как Айдаров напротив сидит спокоен, точно удав. Меня же почему-то в жар бросает. Приходится сделать пару глотков крепкого кофе. Как это его женой стать? Это ж спать с ним придется. И не то, чтобы он был некрасивым, но все же. Чужой мужчина, совсем чужой для меня. У меня никого не было, кроме мужа. И вообще это все как-то дико. Почему-то сердечко мое начинает плясать чечетку. Как только я представляю, что Егор Григорьевич меня коснется своими умелыми руками, Моих губ, груди, тела. Ох. «Уши открой, ассистент! Я не трах!» Запинается, окидывая Соню взглядом. «Хм, я не предлагаю тебе прямых обязанностей, жены. Мне нужен фиктивный брак и твоя роль любимой жены. На месяц, потом отпущу». Пытаюсь переварить услышанное, но не получается. Айдаров просто ставит меня перед фактом. И это его отпущу, будто в клетку меня загоняет, ей-богу. «У вас что, нет претендентки на роль настоящей жены?» «Это не должно тебя заботить. Если согласна, подписывай контракт. Бонусом тебе будет повышение оклада на 50%. И хороший юрист. Я вижу, он тебе и так нужен. Кажется, моя челюсть отвисла еще сильнее. Но я все же держу себя в руках». «Я не могу. Да если и могла, не стал бы. Я замужем уже». «Разведись. В чем проблема-то?» Тем более мне жена нужна не по паспорту». «А как тогда?» «Мне нужна фиктивная жена, по договоренности». Говорит так спокойно, будто это в порядке вещей, и я нервно сжимаю кулаки. «Нет, я не могу даже так, извините. У меня семья, есть ребенок, я замужем. Счастливо?» Добавляю, почему-то это счастливо, от которого хочется плакать, потому что счастья там нет, кроме Сони. Мой брак давно стал даже не браком, а так, сожительством. Отодвигаю у тебя этот контракт, как нечто опасное. И вижу, как у Айдарова кривятся губы в подобии насмешки. Надо мной. Я вижу, какое у тебя замужество. Просчастлива особенно. Подумай, Виктория, не спеши. У тебя сутки. А если нет? Егор Григорьевич, я не изменю своего решения. Что тогда будет? Уволю. Мне не нужна помощница, которая не выполняет моих поручений. Холодно басит Айдаров. И как раз в этот момент мне очень хочется зарядить ему горячей чашкой кофе прямо по самодовольному красивому лицу. В город едем в гробовой тишине. Соня то и дело хнычет, Не хочет в садик. Поэтому одними только обещаниями мне и удается ее успокоить. Куда вести вас? В детский сад, если можно. Центральный, у девятой школы которой. Айдаров вкивает и уже через полчаса Соня остаются в садике. Почему-то я не хочу с ней дома появляться, пока мы хоть как-то не помиримся с Сергеем. То, как он вчера на нее накричал, Сергей малышку напугал, притом не впервые, и больше такой выносить ей не настроено. Не могу уже просто. Сколько бы тогда маме не обещали семью сохранить, не сохраняется она. Не клеится совсем, как бы ни старалась. Последние месяцы мы как чужие, и это уже даже не кризис. Это катастрофа какая-то. Мы с мужем точно пазл, который сломался и больше не склеивается. Царапаем лишь друг друга острыми углами больно. Виктория, я жду тебя в офисе через час, собранную и в адекватном виде. У нас куча дел. Строго на Тайдаров, как только я выхожу из машины. Он довозит меня прямо до подъезда, за что ему дополнительно благодарна. Пусть он колючий, но все же не оставил меня где-то на остановке мерзнуть, чтобы я добралась до дома самостоятельно. Да, конечно, Егор Григорьевич, я буду. Время пошло. Кивая на дорогущие наручные часы, отвечает Айдаров, и его Мерседес резко срывается с места. Я же кутаюсь в куртку, холодными руками прижимая сумочку к себе. Поднимаюсь лифтом на седьмой этаж и открываю квартиру своим ключом. Скидываю куртку в коридоре, прислушиваюсь. Тихо, слишком тихо здесь, и сердце почему-то начинает стучать быстрее. Не знаю, когда это случилось, но когда муж дома, мне неспокойно. Я всегда как струна натянутая. Не выдохнуть, не расслабиться. В последнее время мне было лучше, когда Сергей уезжал в командировке. Я думал, это пройдет, но нет, не проходит. — Сереж? — Осторожно прохожу по коридору, ступая по скрипучему полу. «Где же ты?» «Сколько раз я делала первый шаг? Сколько раз мы мирились?» «И вот снова...» «Выходя замуж, я не думала, что у меня будет такая семья. Ну ведь у всех есть проблемы, не правда ли?» «Сереж, ты где?» Я вхожу в кухню. Однако, как только делаю первый шаг, лицо пронзает боль. Острая, такая сильная, что я тут же падаю на пол, буквально сбитый с ног. Перед глазами мелькают черные мушки. Слезы собираются от удара. «Шлюха!» Поднимаю глаза и вижу мужа, а за его спиной стол с полупустыми бутылками коньяка. «Ты меня ударил!» Голос сбивается, и слава богу, что Сони здесь нет. Это была не пощечина, это был удар по лицу большим мужским кулаком. «Где ты была, тварь? Где тебе носило всю ночь?» «Щека огнем горит». От слез все расплывается. Я все же поднимаюсь на ноги. Рыдания невольно вырываются из груди. И я благодарна Богу, что Соня этого не видит. Ты же сам нас выгнал. Меня с ребенком на ночь глядя. Сергей забыл? Я думал, ты вернешься сразу. Тебе же некуда идти, Вика. Я искал тебя на улице. Я ничего такого не сказал. Я устал, отдохнуть хотел, а не стать рогоносцем второй раз. «Где ты шлялась? Где?» Каждое его слово как нож в сердце. Даже о Соне не спросил. Снова эта ревность, которая меня уже добивает просто. Сергей не был таким, когда мы познакомились. Либо же я, дура, не замечала ничего, кроме своей первой любви. Эта патологическая ревность проявилась уже тогда, когда я была Соней беременна. Сначала мне это льстило. Думал, сильно любит. Пока муж кулаками не показал, что значит его «люблю». У тебя нет права больше спрашивать, где я была. Только не после вчерашнего. Соня твоя дочь, родная. Если ты этого до сих пор не понял. Все кончено, Сергей, понял? Кончено. Обида душит. Хватит шансов. Я тоже человек. Мне тоже больно. Если это и есть любовь, так пусть она провалится. Воспитаю Соню без отца. Лучше никакого отца, чем такой. К черту. Всем сама ей стану. Всех заменю. Не будет оно нуждаться ни в чем, как я когда-то, перебивалась с мамой. А! Вскакиваю, когда Сергей за меня хватает и больно вбивает в стену. Как же я боюсь его такого! Страшного, дикого, безумного просто! Не любовь это уже никакая, изнанка страшная, обратная, колечащая меня. Быстро же ты замену мне нашла! Любимая! Кривит губа, пока я быстро смахиваю слезы с лица. «Рука не имеет, Он делает больно, и наверняка будут синяки. Снова?» «Я думала, что мы уже прошли этот страшный этап когда-то. Но я ошиблась. Как же сильно я ошиблась!» «Бьет, значит, любит. Выкинет из головы, девочка. У нас таких, как ты, со сломанными ребрами привозят, и иногда с пробитой головой. Ребенок будет у тебя здоровенький. Ну так и живи ради него. Может, другого себе найдешь. Молодая же!» Мне сказал это врач тогда, когда я после первого удара Сергея попала на сохранение с угрозой выкидыша. Я же рассмеялась ей в лицо, держа подарки мужа и помня, как он на коленях вымолял прощение. Плакал даже. Божился, что больше никогда, никогда в жизни меня пальцем не тронет. Дура, бежать надо было тогда еще, чтобы пятки сверкали. А я еще шанс и еще и еще ему давала. Кто тебе привез? Кто этот хахаль, кто? Это мой начальник, ничего не было, упусти, мне больно. В серых глазах мужа черти плескаются. И тут я понимаю, что это все. Не клеится и не склеится уже. Как бы я ни пыталась. Этот мужчина, что передо мной стоит, у меня чужой. Чужак. И любой незнакомец будет ближе его. Сука. Еще одна пощечина наотмашь, и я ударяюсь о стену. Отлетаю в нее. По той же щеке ударил. Больно. Встаю на ноги. Перед глазами все кружится. Я даже не представляю, как через сорок минут должна появиться на работе с идеальным макияжем. Свежая, отдохнувшая ассистентка главного архитектора города. Я подаю на развод. С меня хватит, хватит. Шепчу Сергею, в ответ слышу лишь смешок. Едкий, мерзкий, неприятный. Развод? Серьезно, Вика, ты? Осмелела, наконец? Да кто ты такая? Ты помнишь, какой я тебя откопал? Ни гроша за душой. У тебя ни черта не было, кроме смазливого лица и тела. Ну и тут ты быстро сдулась. Еще более холодной бабы я в жизни не видел. Любая будет и лучше тебя, любая. А ты откуда знаешь, что любая? Сравнивал так часто. Сравнивал? Ты ж ни хрена мне не даешь. Мы спим отдельно уже год как. Год. Ты меня бьешь, ты что, не видишь этого? Ты же обещал больше никогда. Как я могу что-то хотеть с тобой, как? Ты говорил, что больше никогда меня не ударишь, не сделаешь мне больно. Бьет, значит, любит, слыхала? Ты меня сама выводишь. Я мужик здоровый, понимаешь? Я еду в командировку, чтобы только расслабиться. Я секса хочу, я бабу нормальную хочу, а не тебя такую холодную вечно. Он кричит а я лишь слезы глотаю. Как же больно это слышать. Но вот в сексе Сергей прав. Последние два года вообще были невыносимыми. Мы не спали уже год, а до того все было плохо. Мне было больно, я была сухой, а муж все делал лишь бы поскорее кончить. Прости, Сереж, я не могу больше так. Я тебя не люблю. Не люблю, не люблю больше. Сука ты, Вика, умолять еще будешь. Ты никто, ты ничто. Ты просто пустое место без меня. Я подаю на развод. В этот момент я окончательно понимаю, что не люблю. Даже если мы и помиримся, я просто не люблю этого человека. Уже давно. Надо было просто раньше это признать и не бояться. И даже не в любви дело. Наелась я уже ею. А именно в уважении, которое у нас уже не осталось с мужем. Оно потрещало и осыпалось, как битая ваза. А знаешь, Викуля, подавай на развод. Но помнишь, ты ни копейки от меня не получишь. Про алименты на малую тоже можешь забыть. Я твою мелочь нагуленную спонсировать не намерен. Квартира тоже моя. Так что давайте, валите отсюда. Сергей кричит, тогда как я невольно закрываю голову руками, в попытке защититься от него. Однажды я лежала в больнице на седьмом месяце беременности. Тогда Сергей на коленях передо мной ползал, умолял простить. Я простила, думал сорвался, просто устал, ударил, думал не повторится. Я ошибаюсь. Как же сильно я ошиблась, глупая. Опираясь о стену руками, медленно разворачиваясь иду в детскую, хватаю один пакет и сгружаю в него вещи Сони. Только самое необходимое белье, колготки, кофточки, штанишки, хватаю пару ее любимых игрушек. И своего шкафа тоже выгружаю одежду. Пару свитеров, джинсы, майки. Хватит на первое время. Остальное потом заберу. Сейчас не могу уже просто, не могу быть здесь. Руки трясутся. Сергей сейчас прямо за моей спиной стоит. И я боюсь обернуться. Ведь знаю, что он может ударить. Он пьян. А это его самое худшее состояние. Сгребаю свои жалкие пожиткие вещи Сони. Это порыв. Но я еще никогда в жизни не была настолько уверена, как сейчас. Наспех одеваюсь, игнорирую сильную боль в лице. «Иди, иди!» «Приползешь еще сама. На коленях будешь просить вернуться». «Не буду. Отойди». Обхожу мужа и, крепче схватив пакет с одежды, выхожу из квартиры. И только оказавшись на улице, даю волю слезам. «У меня нет сбережений!» Я даже не знаю, куда мне пойти вечером ночевать, когда я заберу Соню из садика. В кармане всего тысяча. Я даже аванс еще не получала.